Жестокость и доброта узурпатора. Кто тебя хотел освободить, рычал Багровый от злости Клавдий. Я не знаю этих людей. Почему же ты не покинул темницу? Удивлению легата не было предела. Ведь ты был свободен. В стене достаточный пролом для того, чтобы пролезть человеку, стража перебита, один шаг и ты на воле. Разбойники прибыли на лошадях. Видимо, одна из них предназначалась для тебя. Лишь несколько мгновений, и ты не досягаем. Я прокуратор Иудеи, и не подобает мне, как ночному вору, бегать по земле, которая находится в моей власти. Похоже, ты действительно повредился в уме. И я правильно отрешил тебя от власти, Произнес Клавдий и сделал вид, что смотрит в окно. На самом деле, он не мог дальше переносить тяжелый бесстрашный взор Пилата. А помнись, Клавдий, еще не поздно. Я не держу на тебя зла и забуду обо всем, что ты творил. Чем дольше ты будешь пользоваться тем, что тебе не принадлежит, тем хуже будут для тебя последствия. Ты мне угрожаешь? Смог только удивиться легат. Нет, хочу тебя спасти. Несчастный глупец, прошептал легат и позвал Легионеры, бросьте его в соседнюю темницу и утройте стражу". Спустя два дня Регата сопровождений воинов сам вошел в темницу Пилата. Ты подпишешь приказ? Ярость и нетерпение слышались в дрожащем голосе Клаудия. Позволь мне еще подумать о своем решении. Уведомлю тебя через легионера, который приносит еду и питьё. Тебе бы лучше сразу дать ответ. Отныне легионер будет навещать тебя только раз в день. А если через трое суток я не получу разумного ответа, то его вообще перестанет посещать твою спальню. Как будет угодно Марку Клавдию, смиренно произнес Пилат. Значит, не желаешь на свободу, прошипел легат и обратился к воинам. Попучьте рогами этого сумасшедшего. Может, новое угощение заставит его голову разумно мыслить. Легионеры сирийцы, втайне ненавидившие Римлян вообще, выместили на прокураторе всю свою ненависть к народу завоевателю. Узника били до тех пор, пока он не упал ничком на землю и не перестал подавать признаков жизни. Спина окрасилась в красный цвет, и понять было невозможно, где туника, а где тело, где лоскуты разодранной ткани, а где разрубленная ударами кожа. Азиаты не на шутку перепугались, ведь Легат дал приказ побить прокуратора, но не убивать. Они принялись таскать воду. Элитно неподвижный предмет истязаний. тизаней. Наконец их труд дал желаемый результат. Узник застонал и пошевелился. вздохнули с облегчением и сирийцы. Пилату оставили кувшин воды и заперли одного в темнице. Легионер заходил к прокуратору гораздо чаще, чем обещал Клавдий. Хотя цель его визитов была одна убедиться, что пленник жив. Скудную еду и воду узнику приносили только утром, а уж он сам решал Съесть и выпить сразу или растянуть жалкие крохи на весь день после избиения у пилата началась горячка аппетит пропал совершенно и только воды не хватало он не стал просить ее у стражника так как понимал что это бесполезно прокуратор не находил ни искорки сочувствия к себе ни у кого из посещавших темницу легионеров стало немного обидно это ведь его воины И он заботился о них, пожалуй, даже больше, чем о собственном сыне. Впрочем, чувство досады у от одной единственной мысли: Иисусу на кресте должно быть в тысячу раз обиднее принять мучительную смерть от людей, которым он нес добро и спасение, но он простил даже своих палачей. Немного отошедши от экзекуции, Пилат принялся избавляться от бесполезной иссечённой туники. Сделать это было непросто. Ткань вошла в раны и с помощью засохшей крови накрепко соединилась с телом во многих местах. Узник разорвал тунику спереди и попеременно дёргая то за один край, то за другой, отделял ее от спины. где-то материя отставала легко, а где-то приходилось применять силу. В последний момент он едва не потерял сознание, когда пришлось отрывать материю вместе с кожей. Через три дня В темницу вновь пожаловал Марк Клавдий. Он долго рассматривал обессилевшего Пилата, затем напомнил: "Сегодня ты в последний раз получил воду и еду". "Я знаю", произнес Пилат, не поднимая с пола. "Следует поторопиться с принятием решения, дорогой Понтий. Ты неважно выглядишь, и может остаться без правителя. Ведь даже отец, когда его оставляют силы, пишет завещание в пользу своих близких". А в нашем случае речь идет о большой части римской провинции. Хорошо, Марк, вдруг согласился Пилат. Завтра мы решим все вопросы. Долго я ждал от тебя разумного поступка, обрадовался легат. Что ж, подожду еще день, если тебе пришлось по вкусу мое гостеприимство. Подожди, Марк, бросил вслед уходящему Клавдию прокуратор. уж не передумал ли ты? встрепенулся легат. Одобряю. В твоём положении нет смысла откладывать лучшую жизнь, желательно обрести сегодня и сейчас, а не завтра. Назидательная речь легата никак не подействовала на Понтия Пилата. Нет. Сегодня я не смогу подписывать документы. Сильно дрожат руки. Мою подпись не признает даже собственная жена. В оправдании узник протянул руки, которые действительно била мелкая дрожь. Я хотел бы попросить об одном незначительном одолжении. ты и просьба это что-то новое, обрадосова Марк Клавдий. Всё же не зря легионеры слегка почесали тебе спину. Оказывается, язык розги понимают не только рабы, но и прокураторы с помутненным разумом. Итак, что я могу для тебя сделать? У меня не осталось одежды. Не мог бы ты прислать хотя бы хитон, подаренный одним иудеем. Он где-то в мешке с прочими моими вещами. Великолепно. Прокуратор облачается в иудейскую одежду. И этот римлянин собирался править иудеи. Но у меня больше ничего нет. Что ж, надевай хитон, Повеслишь хотя бы моих легионеров. Доброта легата выросла до величайших пределов. Впрочем, сам Клавдий не знал ее величины. Узнику бросили хитон вместе с мешком. Он стал заметно легче. остатки лакомств – купленных на острове. Подчистую съели легионеры. Собственно восточные сласти меньше всего интересовали Пилата. Он с трепетом и радостью обнаружил, что самое важное, ради чего он пожертвовал своей свободой, а возможно и жизнью, осталось на дне мешка. Прокуратор получил самую дорогую вещь и теперь застыл в нерешительности. Он хотел прижать хитон к груди, хотел надеть немедленно, но давно не видевшее воды тело не решилась принять его одежду. Не надеть он тоже не мог. Хитон могли бы вновь отобрать жадные до добычи сирийцы. Вода была только в кушине. его принесли пленнику для питья, причем на целые сутки. Пилат омыл руки, затем занялся спиной. Он старался не повредить немного затянувшиеся раны, чтобы не вызвать кровотечение. Как узник не экономил воду, Но спустя немного времени заметил, что сосуд пуст. Все ушло на омовение тела. Пилат не сделал ни единого глотка. Затем прокуратор долго ждал, пока просохнет тело. Только после этого он бережно, словно до краев сосуд с аравийскими благовониями, достал хитон и надел его. Уставшее тело внезапно наполнилось легкостью и силой одновременно. Ушла боль со зраненной спины. Исчезло постоянно мучившее в последнее время чувство голода, О жажде он позабыл, хотя кувшин давным-давно был пуст. Он осторожно ходил по тесному подземелью, боясь прикоснуться к грязной стене. Наконец присел в центре помещения. У Пилата не было даже мысли, чтобы лечь. Хитон был бы тотчас испачкан, так сидя. Он и провел ночь. Его вывели ранним утром. Марку Клавдию, несмотря на привычку не торопиться покидать постель, не терпелось завершить блестяще задуманный план. Пилата удивило, что пришедшие за ним легионеры обращались почтительно. Он ожидал, что иудейский наряд вызовет смех, как обещал Клавдий. Он привык за последнее время к пинкам и оскорблениям, он привык к положению узника и крабской пищи. Удивление прошло, как только узник переступил порог темницы. Теперь, неожиданно даже для себя, Понтий Пилат ощутил себя прокуратором Иудеи, и уважение со стороны легионеров, избитый ими же человек, воспринимал как должное. Пилат властно шествовал по своему кесарийскому притору, а следовавшие за ним легионеры являлись скорее почетным сопровождением, чем стражей. Он вошел в свою резиденцию, откуда правил иудеи, Откуда рассылал приказы легатам и местным старейшинам, стража почтительно осталась за дверью. Большой гурман Марк Клавдий сидел за столом, накрытым яствами. Кроме традиционного яйца, с поедания которого начинался день римлянина, перед одиноко сидящим легатом стояло столько блюд, что можно было накормить центурию голодных легионеров. Хитрес намеренно приказал доставить Пилата Как только будет накрыт стол, наивный он рассчитывал, что вид изысканных яств сломит волю голодающего Пилата скорее, чем угрозы, просьбы и физическое насилие. "Ну что, дорогой Понтий, готов ли ты поставить свою подпись на приказе? Я взял на себя труд составить сей документ, дабы облегчить твою задачу". Произнося эти слова, Клавдий даже не изволил обратить свой взор на вошедшего. Он был занят разделыванием тушки нежного молочного поросенка. Отрезав кусок золотистой кожицы, легат отправил в рот. Затем он занялся поиском лучшего куска, вращая поросенка рукой. Так как ответа на вопрос не последовало, Клавдий вновь подал голос, слегка повысив тон. Что же ты молчишь? Впрочем, если нет сил выразить согласие, можешь без слов подписать документ. Вот же он. Взгляни на край стола. Надеюсь, ты готов это сделать. И сразу же присоединяйся ко мне, позавтракаем вместе, как в былые времена». Я готов на многое». Вдруг Клавдий услышал твердый властный голос, который принадлежал не вчерашнему узнику, но властителю Иудеи. "Но легат Марк Клавдий, вижу, не готов к визиту прокуратора". От удивления Марк Клавдий даже не смог разозлиться. Брови его ушли куда-то вверх. Глаза широко раскрылись, и он наконец поднял их на вошедшего. В следующий миг легат побледнел, встал. Он так и стоял молча некоторое время, с выпученными глазами, с поросенком в судорожно сжатых руках. "Прости, Понтий", залепетал мятежник. "Ты так неожиданно". "Свинья". "Согласен, согласен, я поступил очень нехорошо», — поспешил согласиться легат. Свинья испачкала тебе тогу, закончил мысль Пилат. Вчерашний претендент на должность прокуратора прижал к груди поросёнка, словно мог им закрыться от немилости начальника. Белоснежная ткань украсилась тёмно-жирным пятном. Ах да, спохватился Клавдий. Вот поросёнка, не желаешь отведать? Изумительный поросёнок, «Да положи ты его наконец? посоветовал прокуратор. Легат только смог разжать руки, Тушка с грохотом опустилась на пол, обрызгав жиром ни стуги. "Позволь, дорогой Понти, я возьму вещи, чтобы не мешали тебе завтракать", пролепетала слящимися от жира губами Клавдий. "Не прикасайся ко мне", отпрянул Пилат от протянутых рук, жутко грязных после долгой возни с поросенком. "Иди, умойся хотя бы". Клавдий послушно подошел к столу и полил на руку из кувшина. По случайности вместо воды там оказалось вино, но легат словно не видел этого. Он продолжал послушно мыть руки, затем лицо и даже попытался замыть жирное пятно на тоге. Стол с обильными яствами оказался залитым прекрасным фалернским вином, и сам Клавдий стоял в кроваво-красной луже. "Мне нужна прокураторская печать", потребовал Пилат, когда ему надоело смотреть на очередную глупость своего легата. Сейчас она будет у тебя, покорно произнес Клавдий и выбежал из комнаты. За дверьми раздались дикие крики ужаса. Это легионеры приняли за кровь вино, которым умывался их командир. Непонятные пятна на тоге и дикий вид Клавдия довершили картину. Бесстрашные воины решили, что перед ними возник призрак из подземного царства мёртвых, которому вдруг стало скучно в том мире. Теперь он селился в их легата и желает взять кого-нибудь в услужение. Пока весь приторий энергично сходил с ума, Пилат присел на место, где только что находился его подчиненный. Еда перед ним вызвала чувство голода. Прокуратор взглянул на стол. Большинство блюд было залито вином или перевернуто ополоумевшим легатом. Он заметил горку ячменных лепешек, не тронутых стихийным бедствием по имени Клавдий. Пилат съел один хлеб, запил водой из кувшина, ещё полдюжины лепешек, отправил свой мешок. Тем временем на пороге появился Клавдий. Вот твоя печать, я ее сохранил. Стой, положи печать на стол, скомандовал Пилат бегущему к нему легату. Он испугался, как бы перепачканный с ног до головы Клавдий случайно не коснулся хитона. Пилат взял свой символ власти и, оставив растерянного легата, направился к двери. Ты не будешь завтракать? Я так старался для тебя, хотел угостить, раздалось у него за спиной жалобное нытье. Приторий был пуст, словно заброшенное нежилое помещение. За его стенами он увидел предушшую толпу легионеров. Они тоже заметили прокуратора и поспешили свернуть в боковую улочку. Воины знали, как не терпел Понтий Пилат пьяных, и потому старались не попадаться ему на глаза.